Люстры свисали с потолка, но они не горели, потому что солнечный свет потоками изливался через сверкающий стеклянный купол, и освещал помещение полностью свободное от голубиного помёта. Зато полна людей, торопившихся куда-то по полу с клетчатым узором или занятых работой за длинными полированными прилавками из редких сортов дерева. Мне отец рассказывал. Мокрист стоял и смотрел. Это было представление, в котором сотни отдельных целеустремлённых движений счастливо сплавились в великую анархию. Далеко внизу люди катили по полу огромные проволочные корзины на колёсиках, перекинув через плечо тащили куда-то мешки с почтой. Клерки лихорадочно заполняли ячейки, гораздо позже ставшие гнёздами для голубей. Это было как машина с деталями из людей. Ах, если бы вы видели это. слева от Мокриста, в дальнем конце зала, виднелась золотая статуя высотой в 3 или 4 человеческих роста. Это был стройный молодой человек, очевидно бог, одетый лишь в шляпу с крылышками, сандалии с крылышками, и Мокрист скосил глаза, пытаясь лучше рассмотреть фиговый листок с крылышками. Скульптор изобразил его готовым прянуть в воздух с конвертом в руках и выражением благородной целеустремлённости на лице. Статуя доминировала в зале. В настоящем её не было на месте, постамент пустовал. Если даже прилавки и люстры исчезли, то у статуи, которая хотя бы выглядела золотой, совершенно точно не было шансов уцелеть. Это был, наверное, дух почты или что-нибудь такое. Хотя, конечно, в реальности почта доставлялась более прозаическим способом. Прямо под куполом стояли часы с четырьмя циферблатами. обращёнными на каждую из сторон света. Пока Мокрист смотрел на них, большая стрелка перескочила на 12. Зазвучал рожок. Суетливый балет престановился. Где-то внизу под Мокристом распахнулись большие двери, и из них вышли молодые люди в униформе, сер, ярко-синей с медными пуговицами. Эх, если бы вы видели это! Примаршировали в большой зал и построились в две линии перед главным входом, став по стойке смирно. Тут их ждал большой человек в ещё более роскошной униформе и с кислым, как от зубной боли, лицом. С его пояса свисала медная клетка с большими песочными часами внутри. А он смотрел на выстроившихся людей с таким выражением, как будто видел зрелище и похуже, но не часто. И в основном на подошвах своих огромных ботинок. Он поднял песочные часы с видом злобного удовлетворения, глубоко вдохнул и закричал: Тебя ордерная доставка, становись. Слова доходили до слуха мокристо, слегка приглушёнными, как будто сквозь картон. Почтальоны, уже стоявшие по стойке смирно, попытались встать ещё смиρνнее. Большой человек взглянул на них и снова сделал глубокий вдох. Тебя ордерная доставка, ждём, ждём. Достали. Двое ряда почтальонов промаршировали мимо него к выходу. Где это? Мы были почтальонами. Мне нужно найти настоящую лестницу, подумал Мокрист, с трудом отходя от края. Я галлюцинирую прошлым, но стою в настоящем. Это вроде лунатизма. Я не хочу выйти на свежий воздух, а закончить как очередной силуэт, обведённый мелом на полу. Он повернулся, и тут кто-то прошёл прямо сквозь него. Ощущение было неприятным, как внезапный приступ лихорадки. Но это было не худшее. Хуже всего было наблюдать, как чья-то голова проходит прямо сквозь твою голову. Разглядеть удалось в основном серые, со следами красного и пустотелым намёком на мозговые пазухи. О глазных яблоках лучше вообще не упоминать. Всё лицо было перекошено, как будто он увидел призрака. Желудок Мокреста сжался, когда он повернулся и взглянул на молодого почтальона, глядевшего в то место, где он находился с ужасом на лице, отражавшему ужас Мокреста. Затем мальчишка пожал плечами и заспешил прочь. Значит, Игнавей тоже добрался сюда. У него хватило ума разобраться с невидимым полом, но вид чужой головы, проплывающей сквозь его собственную деканал его. Мокрест побежал за мальчишкой. Он заблудился здесь, ведь вместе с грошом он осмотрел не более десятой части здания. Всё остальное было заблокировано почтой. Должны быть другие лестницы, существующие в настоящем. Первый этаж. Вот что было его целью. Надёжный пол. Мальчишка прошёл сквозь дверь в комнату, полную посылок, но Мокрист успел заметить в дальнем её конце другую дверь и намёк на перила. Он побежал, и пол исчез у него из-под ног. Возникло короткое и ужасное ощущение лавины писем, падающих рядом с ним. Он, задыхаясь, приземлился на огромную кучу сухой древней почты. На секунду, сквозь дождь из писем, он успел заметить наполовину заваленное почтой пыльное окно и продолжил погружение. Куча под ним начала двигаться, сползая вниз и вбок. Потом раздался треск, похожий на звук двери, сорванный с петель, и боковое скольжение ускорилось. Он умудрился вынырнуть на поверхность как раз вовремя, чтобы треснуться головой об верхнюю планку дверного косяка. А затем течение вновь утащило его вниз. Беспомощный, барахтаясь в потоке почты, мокрист смутно ощутилса дрожание, когда провалился пол. Письма стремились в пролом, увлекая его с собой в новый поток конвертов. Цвет исчез, когда на него рухнули тысячи писем, а потом исчез и звук. Тимае молчание. сжали его в кулаке. Мокрист фон Губвик стоял на коленях, положив голову на руки. Здесь был воздух, но тёплый и затхлый. Его не хватит надолго. Он не мог и пальцем шевельнуть. Возможно, здесь он и умрёт. Скорее всего, здесь и умрёт. На него навалились должно быть целые тонны почты. Я вручаю мою душу любому богу, который сможет найти её, пробормотал он в затхлый воздух. перед его внутренним взором плясала и изгибаясь синяя линия. Это были написанные от руки буквы, но они говорили: "Дорогая мамочка, я прибыл благополучно и нашёл отличную комнату". Было похоже на голос деревенского парня, но соскрипучими нотками. Если бы письмо могло говорить, то именно таким голосом. Слова разбегались, а буквы искривлялись и наклонялись в разные стороны под пером явно непривычного к письму человека. и перешли в другую строку, написанную твердо и аккуратно. «Уважаемый сэр, имею честь сообщить вам, что я назначен исключительным распорядителем недвижимости усопшего сэра Дэвид Репета, а именно, по месте всевозможные благословения. И похоже, что вы являетесь единственным...» Голос продолжал говорить фразами столь четкими, что за ними так и виделся письменный стол, а позади него шкафы, доверху забитые книгами по юриспруденции. Но уже зазвучала третья строка. Дорогая миссис Кларк, с превеликим сожалением сообщаю вам, что вчера в схватке с врагом ваш муж, Кэ Кларк, сражался исключительно доблестно, но… Вчера и третьего дня была Благодарю свадьба. Благодарю за пожелание Настоящая по поводу моей жизни с музыкой. Я сообщил с вами. А затем они все зазвучали одновременно. Дюжины, сотни, тысячи голосов заполнили его слух, а строки зазмеялись перед внутренним взором. Они не кричали, просто зачитывали письма, пока его голова не заполнилась звуками до отказа. И в них стали возникать новые слова, как инструменты оркестра: звенящие, скрепящие и дующие, приближаясь к единой кульминации. Мокерест попытался закричать, но конверты забили ему рот. А потом на его ноге сомкнулся мощный захват, и он обнаружил себя в воздухе, висящим вниз головой. А, мистер Гупфлит. прогрыхотал голос мистера Помпы. «Ходили на разведку. Добро пожаловать в ваш новый кабинет!» Мокрест выплюнул бумагу и втянул в воздух в разрывающиеся от боли легкие. «Они живые!» — прохрепел он. «Они все живые и очень рассержены. Они говорят! Это была не галлюцинация. У меня бывали галлюцинации, они безвредны. И теперь я знаю, как умерли все остальные!» Счастлив за вас, мистер Гупфик, сказал Помпа, перевернул его в более естественное положение и побрёл прочь сквозь комнату по грудь в почте, пока новые письма тонкой струйкой падали вниз сквозь дыру в потолке. Вы не понимаете, они говорят, они хотят Мокрис помедлил. Он всё ещё слышал шёпот у себя в голове и сказал скорее самому себе, чем Голему. Похоже, они хотят, чтобы их прочли. Это предназначение письма, клоднокровно прокомментировал Помпа. Лучше посмотрите, как я почти расчистил вашу квартиру. Послушай, это же просто бумага. Но они говорят. Да, тяжело прогрызхал Голем. Это место гробницы непроизвучавших слов. Они изо всех сил стараются быть услышанными. Ах, да ладно вам. Письма это всего лишь бумага. Они не могут говорить. Я всего лишь глина, и я слышу, ответил Помпы с тем же приводящим мокреста в бешенство спокойствием. Да, но к твоей глине добавлены какие-то фокусы, покусы. Голем повернулся, чтобы взглянуть на Мокреста, и огонь в его глазах запылал ярче. Я оказался в прошлом, кажется, пробормотал Мокрест, делая шаг назад. Но это было в голове. Вот как умер Бакенбарт. Он упал с лестницы, которой в прошлом там не было. А мистер Игнавия умер от страха, я уверен. А потом я утонул в письмах. А потом была, наверное, дыра в полу или что-то такое, а потом я упал, и я...» Он помолчал. «Здесь нужен священник или волшебник. Короче, тот, кто разбирался бы в таких вещах. Не я». Голем сгреб в охапку письма, в которых недавно был похоронен его подопечный. «Вы почтмейстер, мистер Гупфик. заметил он. Это просто трюк ветери. Я не почтальон, я всего лишь мошенник. Мистер Гуфик раздался позади него нервный голос. Он обернулся и увидел стоящего в дверях Стенли, который вздрогнул, разглядев выражение на лице начальника. "Да", резко спросил Мокрис. "Какого чёрта? В чём дело, Стенли?" "Я сейчас немного занят. Там люди", ответил Стенли, неуверенно улыбаясь. "Там люди, внизу". В главном зале Мокрест пронзил его взглядом, но Стенли, кажется, уже завершил свою краткую речь. "И эти люди", подсказал Мокрест. "Они спрашивают вас, мистер Губвик", продолжил Стенли. "Они говорят, хотят видеть человека, который собрался стать почтмейстером". "Я не собирался", начал Мокрест, но потом сдался. "Нет смысла объяснять всё это мальчишке". "Извините, почтмейстер". Раздался позади него голос голима. "Но я хотел бы завершить выполнение текущей задачи". Мокрист дряхнул в сторону, и глиняный человек вышел в коридор. Старые доски пола скрипели под его огромными ступнями. Выйдя вслед за ним, Мокрист понял, как голиму умудрился расчистить его кабинет. Стены соседних комнат выгибались наружу так, что казалось, ещё чуть-чуть и они лопнут. Уж если голем запихивать что-нибудь в комнату, оно так и остаётся там. Вид работающего голема подействовал на мокреста успокаивающе. Было в мистере Помпе что-то такое очень, ну, приземлённое. Чтобы избавиться от голосов в голове, Мокресту сейчас была нужна нормальность. Нормальные люди, чтобы с ними говорить, обычные нормальные занятия, чтобы работать. Он смахнул кусочки бумаги со своего стремительно теряющего приличный вид костюма. "Ну ладно", сказал он, пытаясь найти свой галстук, который в конце концов обнаружился висящим у него за спиной. "Я пойду, погляжу, что им нужно". Они ждали его на лестничной площадке главной лестницы. Это были старики. Худые и согнутые, похожие на слегка постаревшие копии гроша. И одеты они были в такую же, как у него, древнюю униформу. Но было в них кое-что странное. У каждого с макушки остроконечной шляпы свисал на веревочке голубиный скелет. «Ты ли не погашенный?» – прорычал один из них при его приближении. «Что? Кто? Я?» – промямлил Мокрест. Надежда на нормальность внезапно опять исчезла. «Да, вы, сэр!» — прошептал позади Стэнли. «Вам нужно сказать «да», сэр!» «Ух, сэр, хотел бы я быть на вашем месте!» «Зачем?» «И во второй раз вопрошаю, ты ли не погашенный!» — повторил старик уже явно рассерженным голосом. Мокрест заметил, что у него отсутствовали фаланги на трех средних пальцах правой руки. «Ну, наверное, если вы так настаиваете!» Это заявление было встречено весьма неодобрительно. И в последний раз ты или непогашенный. На этот раз в голосе звучала явная угроза. Да, хорошо. Раз уж так нужно для нашей беседы, да, я непогашенный, закричал Мокрест. А теперь давайте. За Диму на голову накинули что-то чёрное, и он почувствовал, как вокруг шеи туго затянулась верёвка. Непогашенный медли телен. Проговорил ему прямо в ухо другой трескучий голос. И Мокрест схватили невидимые, но крепкие руки. "Не почитальён он. С вами всё будет в порядке, сэр", Стенли пытался успокоить вырывающегося Мокреста. "Не волнуйтесь, мистер Грош поможет вам. Вы запросто с этим справитесь, сэр". "С чем?" закричал Мокрест. "Отпустите меня, вы глупые старые дьяволы!" "Не погашены боится Маржирута", прошептал один из нападающих. Уда, непогашенный вернётся к отправителю не скоро, сказал другой. Непогашенный должен быть взвешен, добавил третий. Стенли, немедленно позови мистера Помпу, закричал Мокрист, но капюшон был из толстой ткани и крепко затянут. Я не должен этого делать, сэр, ответил Стенли. Совсем не должен, сэр. Всё будет в порядке, сэр. Это просто проверка, сэр. Это орден почты, сэр. Смешные шляпы. подумал мокристо и немного расслабился. Обманы и угрозы, знаю я эти штучки. Мистицизм для лавочников. В целом мире нет городов, в котором не было бы верного и древнего и справедливого и тайного ордена, созданного маленькими людьми, которые думают, что могут познать секреты древних, собираясь на пару часов ночью каждый четверг, и которые понятия не имеют, как глупо они выглядят, напялив длинные балахоны. Хоть я бы мог и догадаться. Я и сам состою в дюжине подобных организаций. Готов поспорить, у них и секретные рукопожатия есть. Я знаю больше этих секретных рукопожатий, чем сами боги. Ну что ж, значит, я не в большей опасности, чем среди пятилетних детей. А, может, и в меньшей. Непогашенный бож ты мой. Он расслабился, позволил свести себя вниз по ступеням и несколько раз повернуть вокруг собственной оси. Ага, да, верно. Новичка нужно напугать, хотя все знают, что это просто игра. Всё должно звучать страшно. Ты можешь даже почувствовать страх, но ничего действительно страшного с тобой не случится. Он припомнил, как вступал в как же они назывались? Ах, да, Люди Пашни. Это было в каком-то маленьком городке под тенью Качинов, в местности более лесистой и менее покрытой капустой. да и вообще не настолько зависимые от капустной индустрии, несомненно, сказали бы под сенью дерев. Ему завязали глаза, и люди пашни издавали вокруг самые страшные звуки, какие только могли придумать. А затем голос в темноте прокричал. «Пожми руку старому мастеру!» Мокрест протянул руку, и ему подсунули козлиное копыто. Кто пройдет через это не обмочив штанов, тот и выиграл. На следующий день он обжулил троих своих доверчивых братьев на 80 долларов. Теперь эта история не казалась такой уж смешной. Старые почтальоны привели его в большой зал. Он догадался, услышав, какое здесь эхо. И в зале ещё кто-то был, если верить вставшим дыбом волоскам на шее. Может быть, даже не только люди. Ему послышалось приглушённое рычание. Но ведь оно так всегда и бывает, верно? Всё должно звучать очень страшно. Главное не бояться. Действуй смело и решительно.